Глава 11. Анна Степановна, заготовляя пасхальные бабы, куличи и пасхи, окончательно сбилась с ног. Когда я предлагала ей свои услуги, она только руками отмахивалась. "Куда тебе, крохотка", говорила она. "Виданное ли дело, чтобы княжеское дитё в тесте пачкалось?" И продолжала варить жарить, печь и месить, не покладая рук ни на минуту. В портретной шла работа иного рода. Сергей окончательно переутомился и должен был уступить моей просьбе взять себе ещё кого-нибудь на помощь, кроме меня. Такие помощники нашлись в лице Зои и Игнаши, скромно предложивших свои услуги. На мне до сих пор лежала чисто механическая часть работы. Я только вырезала и подклеивала выборки из книг, на которые ссылался Сергей в своем новом историческом труде. Зоя же и Игнатий переводили с латыни ссылки на древних классиков, необходимые моему мужу. Во время рекреационных минуток мы беседовали без умолку. Собственно, беседовали они, а я была только неизбежным свидетелем их нескончаемых споров. Спорили они ежеминутно, с юношеской горячностью. Даже Игнаша, всегда сдержанный и тихий, часто вступал в спор, всегда держа сторону Зои. Да и говорила она прекрасно, толково и определенно. В ее мудрой головке было столько прочно улегшегося материала, что в совокупности с молодыми пылкими убеждениями, засевшими прочно в душу Зои, она была находкой для серьезного собеседника, каким являлся мой муж. Они получали от Сергея плату за свой труд и принимали ее без ложного смущения из его рук. И это мне нравилось ужасно в молодых людях. Особенно Зоя нравилась мне, начиная с её скромного, поношенного платья, которое она носила с видом развенчанной королевы, и до её обаятельного личика. А между тем, где-то глубоко, в тайниках моей души, я чувствовала какое-то глухое недовольство. Мне было горько и досадно, что я не могла помогать моему мужу так, как это делали Игнатий с Зоей. Я не знала латыни и не обладала знаниями Зои и Игнатия. Они оба были хорошо образованы и дополнили свое образование саморазвитием, много читая серьезные научные книги. Мне было далеко до них обоих, и я сознавала это. Сознавала также и то, что моему мужу приятно беседовать с ними и вести длинные споры на научные темы. И в душе моей пробуждалось мало-помалу нехорошее чувство зависти. Я бы хотела, чтобы Сергей принадлежал исключительно мне. Мне досадно было видеть его оживлённо беседующим с другими на те темы, о которых я имела самое смутное понятие. Мне даже казалось что в такие минуты он совсем не замечает меня и забывает о моем присутствии. И глаза мои с укором обращались к мужу, из языка готовы сорваться слова упреков и негодования. Сергей не мог не заметить моего настроения, и это его волновало, очевидно. И нужно нам было замуравить себя здесь. Я знаю, что ты тут соскучишься. Несколько раз с раздражением сорвалось с его губ, когда мы оставались вдвоём по уходе наших помощников. Можно было бы работать и в городе. Надо было только строжайшим образом запретить принимать наших светских гостей во всякое время. И, наверное, дело пошло бы не хуже, чем в этой пустыне, где ты так скучаешь. Я предпочитала молчать не решаясь напомнить мужу, что серьёзно работать можно только в уединении, как он сам мне это говорил не раз. Дело с изданием не ладилось. В Петербурге случилась задержка с прошением по поводу разрешения издавать журнал. Те из сотрудников, которые были необходимы Сергею, ставили невероятно большие условия для молодого дела. и наконец Последнюю помехой являлась я сама. Да, я, или, вернее, моя неудача на поприще литературы. Я положительно не могла работать. А Сергей возлагал на меня такие надежды. Он ничего не говорил со мной по этому поводу после того, как прочел мой злополучный рассказ. Но я видела по выражению его лица, по всем его взглядам, что он все еще ждал от меня чего-то, все еще не хотел разочаровываться в моем призрачном даровании, на котором я сама давно поставила крест. Это ожидание, этот постоянно, как мне казалось, его вопрошающий взгляд, изводили меня, заставляли поминутно хвататься за перо, но, увы, ничего не выходило. Я вовсе не могла писать. Зато Зоя работала как вол В короткое время она настрочила три-четыре статики. Правда, она не вносила ничего в них самобытного, оригинального, за отсутствием таланта. Но зато ее вещи, наполненные ссылками на ученый и классический мир, дополненные ее собственными рассуждениями, очень разумными и верными, доставлявшими интересный материал для журнала Сергея накануне пасхи наш дом принял праздничный вид в столовой расставили стол покрытый белоснежной скатертью и уставленный пасхальными яствами мастерские с остряпанными руками анны степановны старик роговцев принес мне чудесные деревце белой сирени первый весенний дар наших оранжерей деревце не пахло но необъяснимой нежностью и чистотою веяло от его прелестных белых цветов. «Точно ты, моя Наташа!» – улыбаясь, произнёс Сергей, войдя в столовую. «Точно ты! Ты не красавица, но сколько невидимого прекрасного кроется в тебе!» Я не могла не улыбнуться в свою очередь и недоверчиво покачала головою. Мы еще реже виделись за последнее время. И я сама избегала общества мужа и его новых помощников. Я дулась, чувствуя себя обиженной, недостатком внимания с их стороны. Они, казалось мне, и без меня обходились прекрасно. Я была лишнюю и во время работы, и во время их споров и бесед. Но сегодня праздничное настроение захватило и меня. Завтрашняя ли Пасха? или веяние весны, врывавшееся через открытые форточки, не знаю, но на душе становилось легче и веселей. И у мужа, очевидно, всё благоприятно устроилось в его деле, потому я давно не видела его таким радостным и весёлым. Из Петербурга пришло, наконец, разрешение на издание журнала. Кое-кто из нужных Сергею лиц сами напросились в участники дела. И потом, что было важнее всего, его повесть, над которой он трудился последнее время и на которую возложил столько светлых надежд, была, наконец, закончена. Он обещал дать мне ее прочесть. — Ты знаешь, признаться, я было струсил, — каялся он мне, — что не придется увидеть наш журнал, а сейчас я спокоен. «Я всегда верила, что ты сумеешь побороть все препятствия, Сергей!» – произнесла я убежденно и горячо. «Потому что ты любишь меня, Наташа! Спасибо тебе за это! А кто любит, тот верит! Ты видишь меня в розовом свете, потому что твое чувство ко мне...» «Да, Сергей!» – перебила я его. «Я люблю тебя!» Мне так хотелось дать ему понять – Как сильна моя любовь к нему, какую громадную жертву приношу я в то время, как уступаю его делу и обществу чужих людей. Но я только крепко пожала его руку и попросила его прочесть его повесть мне. Действительно, она заслуживала восхищения. Новая, свежая и горячая вышла она бодро и просто из-под его пера. Ничего повторенного, старого не встречалось в ней, и способ изложения был совершенно своеобразный, новый. Резкие штрихи, мазки, но до того яркие, что двух-трех таких мазков достаточно было, чтобы схватить характер действующего лица. В ней была сама жизнь, как она есть, жизнь бурливая, кипучая, точно река, прорвавшая плотину. Читая эту рукопись, я вся дрожала от охватившего меня волнения, упиваясь и красотою слога, и захватывающим интересом сюжета. «Дорогой мой, как это хорошо!» – искренне вырвалась у меня, когда, с трудом оторвавшись от последней страницы, я бросилась к ожидавшему моего приговора Сергею. «Ты так дивно написала это!» «Добрая Наташа!» – произнес он с выражением неизъяснимой признательности и ласки. «Ты мой друг! Спасибо тебе! Посмотрим, что скажут чужие. Они, говорят, лучшие ценители!» Зоя и Игнаша, например, сорвалось у меня помимо воли, обижена и сердито. Сергей вскинул на меня удивленные глаза. «Что с тобой, Наташа? Ты еще никогда так не говорила со мною! Ты нездорова?» Взволновала чем-нибудь? Точно что ударило мне в голову. Мое сердце забилось, слезы обиды обожгли глаза. Я? Я? Я нездоровая? Нет-нет, я просто не привыкла к такому отношению. Почти прорыдала я. Дома у танты Лизы я не чувствовала себя такой одинокой, как здесь. Ты... ты совсем не любишь меня. И... «И все твое время отдаешь работе и новым друзьям!» И я разрыдалась, упав в кресло и закрывая руками лицо. Несколько минут длилось молчание. Потом Сергей подошел ко мне. Нежно, но настойчиво отвел мои руки и проговорил серьезным, почти строгим голосом, глядя мне прямо в глаза. «Послушай, Наташа, я вижу...» Ты начинаешь капризничать со скоки, и это нехорошо. Тем более нехорошо, что слова твои несправедливы. Ты знаешь, что я не могу не работать, это моя профессия, мой труд, наконец. А Игнатий с Зоей мне очень полезны, и ты сама увидишь это, когда твое дурное настроение пройдет. Если же ты находишь, что дома тебе было лучше поезжай погостить к Танте Лизе. Я приеду за тобой через две-три недели. Я отлично понимаю, что с моей стороны было глупо запирать тебя, такую молодую, привыкшую к другой, светской и шумной жизни здесь, в деревне. Но, признаться, я считал тебя совсем другую чуждой суеты и шума большого света. Я думал что я слишком дурнушка для того, чтобы вести светский образ жизни?» – простонала я. «Перестань, Наташа!» – уже совсем строго произнес Сергей. «Ты отлично знаешь, что не во внешности дело. А теперь советую тебе перестать плакать и подумать хорошенько о моем предложении поехать рассеяться в Петербург. Ты еще захватишь конец сезона». «Ты хочешь отослать меня отсюда?» сергей чуть слышно прошептала я готовая снова разрыдаться и это могла сказать моя милая моя добрая и умная наташа укоризненно проговорил он подумай хорошенько о твоих словах ты раскаешься в них очень скоро наташа лишь только найдешь в себе способность спокойно анализировать дорогая я не хочу мешать себе сейчас в этом «Успокойся! Мне надо идти работать!» И, сказав это, он вышел из комнаты. Мне хотелось броситься следом за ним, попросить у него прощения, сказать ему, что я глупая, смешная, дурная, что я люблю его всею душою. Но я осталась частью из застенчивости, частью из ложной гордости, сидеть в своем кресле и дала ему уйти в то время как сердце мое разрывалось от тоски и горя. От женщины зависит создать семейное счастье. Вспомнила я слова танты Лизы, и моя душа затрепетала. А я не сумела создать моего собственного счастья. Вихрем пронеслось у меня в мыслях, и Сергей меня разлюбит, разлюбит теперь. И только к вечеру... Перед тем, как идти в церковь, я успокоилась немного. Сергея я не видела до самой заутрення. Он зашел за мной совершенно одетый, чтобы ехать в Носиловку, и просто, как будто ничего не произошло между нами, протянул мне руку. Пасхальная заутрення в деревне среди простолюдья, окружавшего нас тесным кольцом в нашем маленьком храме, привела меня в умиленный восторг. Даже самая скромность слободской церкви имела свою трогательную прелесть. Светлые ризы, нехитрое пение носиловского дьячка и эта серая толпа молящихся ласкали душу и навивали в голову хорошие, чистые мысли. — Боже мой! — шептала я, — вбиваясь восторженными глазами в образ Спасителя. «Сделай меня доброй и кроткой! Пошли мир и спокойствие моей душе! Дай мне не огорчать Сергея так, как сегодня! Пошли нам счастье, Боже! Молю тебя об этом всеми силами души!» А кругом, со всех сторон надвигалась свежая ясная апрельская белая ночь. В ее сквозных сумерках предметы казались цельнее и определеннее, точно рельефные изображения на громадной картине, созданной великим мастером. После троекратного «Христос воскресе!» священника началось обычное тихое ликование прихожан. «Две или три бабы и слободы подошли ко мне с робким «Христос воскресе!» Я перецеловала их, а за ними почти всю женскую половину церкви, тянувшуюся ко мне с пасхальным приветствием. Мы возвращались пешком в обществе отца Николая и отца Виктора, его симпатичной молодой дьяконницы, зои и ее жениха. дьяконица болтала без умолку, поминутно прибавляла в разговоре со мною ваше сиятельство несмотря на неоднократный протест с моей стороны к полному восторгу насмешницы Зоя. Мы незаметно дошли до дому и пригласили всех к нам разговеться. Пасхальный стол ломился под тяжестью домашних окороков, пасок и печеней. Анна Степановна превзошла самую себя. Наши гости воздали должное ее кулинарному искусству. Зоя и симпатичная дьяконица оживляли все своей веселой болтовней. Я несколько раз вскидывала глазами на Сергея, и каждый раз, встречая его добрый, ласковый взор, успокаивалось сердце «Нет-нет, он не разлюбит, он простил, он не судит свою глупую Наташу за ее капризы!» Вихрем проносилась в голове моей быстрая мысль. Когда я христосовалась с ними в церкви, он успел шепнуть мне. «Ну что же, не оставишь меня, Наташа? Не уедешь без меня в твой шумный пестрый Петербург?» Тогда я не успела ему ответить, зато сейчас за пасхальным столом мои глаза говорили за меня то, что я переживала. И снова яркое счастье манило меня своей улыбкой, и я чувствовала себя радостно и хорошо. А колокола звонили и переливались на тысячу ладов, и не было числа и конца казалось этим звуком, зарождавшихся в белых сумерках весенней ночи и откликавшимся звонким эхо где-то глубоко-глубоко в самых сокровенных недрах умилённой души.